Волна подарила соль. Твой парусник вдалеке. Ты знаешь, ты не соль ты странница на песке. Торопит волну, волна под свой монотонный ритм, За солнцем бредет луна, а соль на губах горит. Песок не земная твердь, не прочен, как талый снег. С тобою закатов медь, и утренних чаек смех. Позыбка идешь тропе, Песок заметет пути, Но тропка верна тебе, А значит, иди.